Глава седьмая. Под знаком колесницы. Звезда въехала в ущелье грустная, промокшая до костей, дрожа от холода, с тяжелым чувством на душе. Она беспокоилась за единорога. На смену лесным папоротникам и травам пришли серые скалы и кривые колючие кусты. И за последний день пути им не удалось найти никакой еды. Единорогу с его неподкованными копытами нелегко было идти по каменистым дорогам, да и возить на себе всадников он не привык. С каждым шагом его поступь становилась все медленнее. Девушка уже не раз прокляла день своего падения с неба в этот мокрый и неприветливый мир. Сверху он казался таким спокойным и уютным. Но это было так давно. Теперь она всей душой ненавидела землю и все ее создания, кроме разве что единорога. Ну и с ним с удовольствием рассталась бы. За время пути девушка так отбила себе спину, что едва могла сидеть. Вот уже сутки они мокли под проливным дождем. Поэтому огни трактира показались девушке самым прекрасным зрелищем за время ее пребывания на земле. «Смотри куда!» идешь ритмично отбивали капли по придорожным валунам единорог остановился в полусотни метров от трактира и отказывался подходить ближе а из гостеприимно распахнутой двери в серый полумрак падала полоса теплого золотого света добро пожаловать милочка послышался приветливый голос Звезда шлепнула единорога ладонью по мокрой шее и шепнула что-то ему на ухо, но тот не двинулся с места. Он застыл, как вкопанный в полосе света, и был похож на белый призрак. — Так что же, милочка, зайдешь? Или останешься мокнуть под дождем? — повторил ласковый женский голос. В нем слышались тепло, сочувствие и готовность помочь. «Мы угостим тебя горячим ужином, если ты проголодалась. В очаге горит огонь, и мы можем нагреть целую лохань воды, чтобы ты побыстрее согрелась». «Я... Мне нужна помощь, чтобы спешиться», — призналась звезда. «Видите ли, у меня нога». «Ах ты, бедненькая моя», — сказала женщина. «Сейчас я позову мужа. Билли отнесет тебя на руках. А в конюшне найдется свежая вода и сено для твоего скакуна». Единорог испуганно косил глазом на приближавшуюся женщину. «Ну — Ну-ну, мой хороший, — понимающий, протянула она, — я не буду подходить слишком близко, не бойся. И в самом деле, где уж мне касаться единорога? Мои девичьи годы позади. Давненько же твои родичи не забредали в наши края. Единорог с опаской, стараясь держаться подальше, последовал за ней в конюшню. Оказавшись внутри, он зашел в самое дальнее стойло и улегся на сухую солому. Только тогда продрогшей девушке удалось сползти с его спины. Тут появился Билли, белобородый грубоватый дядька. Не произнеся ни слова, он послушно отнес звезду в трактир и усадил на трехногий табурет перед жарко натопленным камином. «Бедная девочка!» — суетилась хозяйка заведения. — На тебя смотреть жалко. Мокрая, как русалка. С волос вон уже целая лужа натекла. Да и платьице твое красивое совсем испортилось. Ты, наверное, промокла до костей. Отослав мужа, она помогла девушке раздеться и повесила насквозь промокшее синее платье на крючок у камина. Вода капала с подола на горячие каминные кирпичи и с шипением испарялась. Рядом с камином стояла большая жестяная лохань. Жена трактирщика отгородила ее бумажной ширмой. — Ты какую воду любишь? — заботливо спросила она. — Теплую сделать или погорячее? — Не знаю, — отозвалась звезда. Она стояла совершенно обнаженная, только топаз на цепи обвивал ее талию. Голова у нее кружилась от столь неожиданных и резких перемен. Я никогда раньше не принимала ванну. — Так-таки и никогда, — удивилась трактирщица. — Ну надо же, бедняжка моя! Тогда, я думаю, не стоит делать воду слишком горячей. Позови меня, если нужно будет подлить кипяточку, а я пока сбегаю на кухню. Когда выкупаешься, принесу тебе подогретого вина и сладкой жареной репы. И прежде чем гостья успела сказать, что не нуждается ни в еде, ни в питье, женщина убежала, оставив звезду сидеть в жестяной лохане. Сломанная нога девушки, по-прежнему заключенная в лупки, торчала из воды, опираясь на трехногий табурет. Сначала ванна показалась звезде очень горячей, но потом она привыкла и расслабилась, и впервые после падения с неба почувствовала себя счастливой. — Ну что, милочка? — спросила жена трактирщика, вернувшись с кухни. — Надеюсь, тебе уже получше? — Да, спасибо, намного лучше, — поблагодарила девушка. — А как сердце? Как себя чувствует наше сердечко? Сердце удивилась звезда странному вопросу, но женщина казалась такой заботливой, что промолчать было неловко. Ну, на сердце стало куда легче, можно сказать, светлее. — Хорошо, очень хорошо. Давай же сделаем так, чтобы твое сердечко загорелось от счастья, загорелось теплым радостным огоньком. — Уверена вашими стараниями, оно скоро так и запылает от радости, — ответила звезда. Трактирщица ласково взяла ее пальцами за подбородок. — Вот ведь лапушка! Что за душечка говорит такие добрые слова мне, простой женщине? И она, словно извиняясь, пригладила свои сидеющие волосы. С ширмы свешивался толстый и мягкий купальный халат. — А вот и одежка для тебя, когда решишь закончить купание. Нет — Нет-нет, милочка, не подумай, что я тебя тороплю. Халатик такой теплый и приятный, а твое платьице еще не совсем высохло. Как только захочешь выбраться из лохани, позови меня. Я помогу тебе. Женщина нагнулась. Провела холодным пальцем между грудей звезды и улыбнулась. Хорошее, сильное сердечко, — пробормотала она. Даже в этом темном мире встречаются добрые люди, — подумала девушка, отогреваясь. Снаружи хлестал дождь, и ветер своим носился по горному ущелью. Через некоторое время трактирщица и ее унылая глуповатая дочка помогли звезде вылезти из лохани. Огонь камина блеснул в гранях оправленного в серебро топаза, что блестел у девушки Натальи, и звезда закуталась в теплый халат. — А теперь, моя сладкая, — сказала женщина, — иди-ка сюда и усаживайся поудобнее. Она подвела звезду к длинному деревянному столу. Там, на самом видном месте, лежали два ножа, широкие и узкий. Оба с костяными рукоятками и черными блестящими, будто стеклянными лезвиями. Девушка, прихрамывая, добралась до скамьи и села. Тут в окна ударил порыв ветра, пламя в камине вспыхнуло зеленым, голубым и белым, и снаружи, заглушая грохот бушующей стихии, донесся басовитый голос. — Эй, еды, вина, огня, комнату! Где тут конюх? Трактирщик Билли и его дочка даже не шелохнулись, только посмотрели на женщину в красном платье, словно в ожидании указаний. Та поджала губы, подумала и сказала, наконец, — Ладно, отложим дело. — Ненадолго. — Ведь ты не собираешься уезжать, милочка, — обратилась она к звезде. — Только не вздумай ехать в такую грозу. Да к тому же... с больной ножкой? — Даже описать не могу, как я рада вашему гостеприимству, — искренне ответила звезда. — Еще бы тебе не радоваться, — ласково согласилась женщина в красном, поглаживая нервными пальцами черные ножи, словно бы в нетерпении. — Когда эти надоеды наконец уедут, у нас с тобой будет еще много времени. — Верно? — Три страну казалось, что за все путешествие по волшебной стране он не видел ничего прекраснее светящихся теплым светом окон трактира. Пока Праймус звал слуг, юноша распряг изможденных лошадей и одну за другой отвел их в конюшню позади харчевни. Там, в самом дальнем стойле, спал большой белый конь, но юноша слишком торопился, чтобы рассмотреть его повнимательнее. Он знал... как и про все те места, в которых он никогда не бывал, что звезда совсем близко, рукой подать. Эта странная уверенность успокаивала и почему-то вселяла тревогу. Но юноша понимал, что лошади устали и проголодались даже больше, чем он сам, а значит, и его собственный ужин, и даже скорая встреча со звездой могут подождать. — Я займусь лошадьми, — сказал он Праймусу. Почищу их и все такое, иначе они могут простудиться. Высокий господин хлопнул Тристерна по плечу своей огромной рукой. — Ты славный парень! Я попрошу, чтобы слуга принес тебе подогретого Эля. Занимаясь лошадьми, Тристерн думал о звезде. Что он ей скажет? И что скажет в ответ она?» Он возился уже с последним конем, когда в конюшню явилась унылая девочка с высокой кружкой горячего вина. — Поставь сюда, — попросил ее юноша. — Я с удовольствием выпью, как только закончу. Девочка поставила кружку на какой-то ящик и вышла, так и не проронив ни слова.